Глава 37. Наташа молча выслушала его исповедь и кивнула в знак согласия. «Я-то понимаю, что тебе предстоит нелегкий разговор с отцом, но все же он должен будет состояться. Так что рекомендую рассказать все еще до приезда в Мумбаи, чтобы твои родители успели все осознать и свыкнуться с мыслью, что ты женат на русской девушке. Кстати, ты можешь и не упоминать о том, что у тебя возникли проблемы с полицией, Ведь можно просто сказать, что ты оставил документы в машине, а ее угнали. Подробности можно и опустить». «Ну да», — согласился Саджан, вытирая руки об салфетку и устало откидываясь на кровать. «Раз уж так получилось, что я не смог дозвониться брату тогда, когда был в заключении, то теперь уже не стоит и говорить родным об этом инциденте». Девушка вскинула на него удивленные глаза и тут же сказала. «Я понимаю, почему ты тогда не захотел звонить родителям» но для меня до сих пор остается загадкой, почему ты не позвонил брату, его помощь тебе была необходима?» Саджан вздохнул, возвращаясь мысленно в то время, когда был задержан полицейскими. «Вначале я пробовал звонить, но не дозвонился, а потом просто не захотел беспокоить брата. Сама понимаешь, что хвастаться особо было нечем. Я решил, что сам разберусь со своей проблемой, не ввязывая в эти дела родственников». Прошедшее, видимо, настолько больно ранило парня, что он резко сел и повысил голос чуть ли не до крика, чтобы поставить точку в деле с его заключением. «Но не хочу я, понимаешь, чтобы мои родные знали, что я, как последний преступник, отсидел неделю за решеткой. Не хочу!» «Да успокойся ты!» – шикнула на него девушка. «Не хочешь, так не говори. А кричать-то зачем? Еще не хватает, чтобы нас с тобой выселили из номера за то, что мы шумим. Извини». Внезапно сник парень. В последнее время я стал таким несдержанным. — На твоем месте любой другой вообще волосы бы на себе рвал, — рассмеялась девушка, разрядив обстановку своим звонким заливистым смехом. — И все же тебе нужно, чтобы твои родные выслали необходимые данные в посольство Индии в Москве, чтобы тебе могли выдать временные документы. Да и билеты мы с тобой не сможем купить. — Моих денег не хватит на два билета до Мумбаи. Видимо, до сознания Саджана дошел не только общий смысл сказанного, но и его отдельные составляющие, такие как два билета до Мумбаи. Он удивленно посмотрел на собеседницу, догадываясь о ее намерениях, но все же решил уточнить. — Наталья, должен ли я так понимать, что ты тоже собралась лететь в Мумбаи? Захлопав невинно глазами, девушка изобразила ангельское личико, чтобы тут же сказать «Конечно!» Или ты думаешь, что я позволю тебе в одиночку разыскивать мою подругу? — Об этом не может быть и речи, — холодно произнес Саджан с беспристрастным выражением лица. — Ты не полетишь в Мумбаи. Это может быть для тебя опасно. Ты должна понимать, что я должен буду привлечь к поискам Анны как полицию, так и криминальные структуры. Так что тебе нельзя будет находиться со мной. Наташа обижена надула губки, явно недовольная его заявлением. Однако изворотливый девичий ум сочинил и привел такие доводы, против которых у парня не нашлось аргументов. Гордо тряхнув головой в предвкушении своей победы, девушка заявила, «Когда ты найдешь Аню, ей, возможно, понадобится помощь подруги. Наверняка ей будет не хватать моего общества, ведь мы с ней с детства всегда вместе и чувствуем друг друга душой. Не хочешь ли ты сказать, что тебе все равно, что Ане нужна буду я», А меня рядом не будет только лишь потому, что ты так решил!» Увидев, как дрогнула каменная неприступность парня, Наташа осторожно добавила. «К тому же я могу пока пожить у твоих родителей, чтобы не мешать тебе в твоих поисках. Я обещаю, что про случай в аэропорту я ничегошеньки им не расскажу». Возражать парень не стал, да и к чему нужны были слова, когда и так стало понятно, что он полностью согласился с подругой. — Позволишь позвонить с твоего телефона? — поинтересовался он, протягивая руку.